Глава 7. Решение Игоря не использовать заклинания раскрытия замыслов применительно к друзьям и соратникам Таня поначалу посчитала глупостью, особенно ее покоробило, что друг не захотел прощупать, разумеется, не в прямом смысле, будущую герцогиню Гирфельскую. Искмогиня видела в этом опасность. После бурно проведенной ночи Егоров и сам от себя не ожидал, что смог так истомиться из-за долгого отсутствия Танюхиных ласк за время их путешествия. Они проснулись рано и, разбудив спавшую за ширмой в туалетном уголке Кыню, поручили ей организовать бадию для помывки и воду. Накануне Игоря и вся его команда побывали в мыльне, где смыли себя дорожную пыль. Но сегодня попаданцу с вновь предстояло отправиться в путь, и когда в следующий раз доведется ополоснуться в теплой воде, только порядку с хаосом известно. Так что, как рассудили Лэн Карас и иск Молс, кашу маслом не испортишь, и много, немало мало». И сейчас высокий сутулый парень весьма споро таскал из замковой кухни ведра с паричей из них водой. Если попаданец после пробуждения кыни прикрыл свою нижнюю половину тела одеялом, то Таня, намотавшегося туда-сюда раба, никакого внимания не обращала, развалившись на кровати ногой и уткнувшись Игорю в плечо. Хорошо протопленные камины, принесенные в помощь очагу жаровня, сделали температуру в спальне весьма комфортной. Это сейчас, слана тебе благодарна за спасение, ее от участи пленницы Южан, и еще она ждет от тебя помощи в изволении сына. Подруга потёрлась носом от предплечья попаданца. А что станет потом? Нет, я ей доверяю на данный момент. Только ведь когда она займет трон владетельницы Гирфеля, Это будет уже другая Латана, если интересы ее герцогства. Но пока-то у нашей принцессы нет ни герцогства, ни, следовательно, его интересов. Егоров не выдержал и поделился с подругой одеялом, прикрыв его краем попутания. Вроде бы усердно выполнявший свою работу парень на искмогении не заглядывался, но все равно землянин чувствовал себя неуютно. Никогда не желал участвовать в передаче за стеклом. А раз этого нет, то и планов на свое правление она никаких конкретных не имеет. И потом, я ж тебе искренне вчера сказал, что не хочу себя чувствовать под лицом. Не стану я никогда рыться в мозгах близких и родных для меня людей. Короче, если захочешь меня, к примеру, отравить, то смело решай, как лучше это сделать. Попрошу лишь яд хороший подобрать, чтоб мучение было. «Ой, блин, да ты что делаешь? Больно же!» Игорь посмотрел сначала на наливавшийся кровью след от укуса, а затем с укором на подругу. «А потому что нефиг!» — вставил это понравившееся словечко попаданца. «Всякую ерунду молоть!» Иск отвалилась от друга, вновь скинув с себя одеяло, и сплела конструкт лечения. «Блин, Таня, нам сегодня в дорогу, а ты энергию резерва тратишь!» «Как потрачу, так и восполню!» Я первая мыться. «Кыня, дура!» «Ты чё, как мышь, мечешься? Пошли поможешь!» Завтракать Игорь планировал вместе с друзьями в комнате парня и Эмили. Там имелся стул, достаточно большой, чтобы хоть и теснясь, но разместиться всей их дружной команде. Только от Латаны прибежал мальчишка и сообщил, что принцесса Ливорская ждет Лена Караса и иск Макиню Молс у себя. «Игорь, Таня, вы надолго?» — перехватил их на выходе из комнаты Кольт. «Ты про сейчас или вообще?» Попаданец положил братику руку на плечо и слегка встряхнул. «За ночь что-то поменялось? Вроде бы мы с тобой обо всем вчера переговорили. Гильму в поход брать нельзя. А кто за ней тут лучше тебя присмотрит?» «Я понимаю», — грустно вздохнул мальчишка. «Просто они с Сайсой». «Кольт, будь мужчиной». «Что это означает?» «Быть ответственным за своих родных и друзей», — повторил Егоровскую фразу Кольт. «Вот именно». — Слушай, брат, он тебя плохому не научит, — Таня погладила парнишку по волосам. — Мы быстро обернемся. И сейчас, и вообще. Искмогиня говорила искренне, вот только не учитывала, что ее спасителем, соратником и любовником стал пришелец из другого мира, а таким сама судьба словно нарочно подстраивала всяческие препятствия, приключения и встречи. Вот и в этот раз даже банальный переход из одного крыла главного замкового здания в другое на завтрак к принцессе Леворской не смог для попаданца оказаться беспрепятственным. Как только Игорь Стани спустились на второй этаж, так сразу же встретили вчерашнюю парочку дружков Виконта, вновь поджидавшую Лана Караса. «У вас есть еще ко мне вопросы?» Игорь надменно приподнял подбородок. «Видимо, вино все еще гуляет в ваших головах». Попаданец мог себе позволить высокомерное обращение с этой парой придурков. Дворяне были безземельными и нетитулованными. Из сознания Виконта Вентерского Егоров знал, что эти дружки испытывают крайнюю нужду в средствах и готовы выслуживаться, выполняя даже самые скользкие поручения. «Нет, да...» «Лэн!» — вперед выступил старший из них, в этот раз вид он имел весьма скромный, и наверняка не из-за багрового синяка на скуле, оттеняющего бледность лица. Мы хотели принести извинения за вчерашние слова графу. «Даже не просите!» — попаданец вздернул подбородок еще выше. «Я мог бы решить вопрос с оскорблением мне лично, как это полагается между дворянами, но вы посмели оскорбить мою щезаряншу?» «Аванс я вчера вам выдал, а с основной платой пусть граф Йоша определяется». «Не надо граф Лен», — вступил в разговор второй. «Вот, позволь вручить тебе подарок», — он протянул землянину перстень с камнем средних размеров. «Прими, и давай забудем про вчерашнее недоразумение». С самого детства Игорь никогда ябедой и не был. Ни воспитательницы не жаловался, ни учителям, ни, став повзрослее, командирам. Оказавшись в новом мире, менять эту свою привычку он не собирался. Конечно же, он и не думал ничего рассказывать графу, к тому же попаданец ведь точно знал, что эти придурки вовсе не оскорбляли Латану, просто на свою беду нарвались на того, кто по опыту своей прошлой жизни знал, как можно передергивать слова, извращать смысл и, как говорится, ловить неосторожных за язык. Поэтому предложенный перстень после долгих уговоров он принял И, естественно, никаких угрызений совести по этому поводу не испытал. Все-таки эти два обормота вообще-то собирались его прикончить на дуэли. Да и подозревал Егоров, что драгоценная безделушка полученная ими от Виконта, которому они доложили о постигшем их фиаско и его возможных печальных последствиях. Откуда еще у бедных дворян могло оказаться кольцо с Рубином? Дальнейший их путь до покоя в принцессы Ливорской прошел без происшествий. Когда они поднялись по лестнице, дежурившие там дружинники, не спросив ни пароля, ни аусвайса, распахнули двери. Латана предупредила о приходе васала и своей искмогине. «Вот так вот!» — немного хвастливо сказал Игорь подруге, надевая перстень на мизинец левой руки. На другие пальцы тот не налезал. Свеканте и ралики его, что ли, сняли? И приветливо кивнул дружинникам. «Проходи первый!» — пропустил он вперед подругу. Принять своему спасителю и подруге за задержку принцесса не стала. Молодые женщины приветливо обнялись, не стесняясь присутствовавшей служанки, а Игорю, приняв от него поклон, Латана сделала знак, прижав указательный палец к нижней губе, чтобы тот был осторожнее в выборе слов. И причина тому вовсе не присутствие рабыни, которая мало что могла понимать из разговоров господ. Прислуга старательно избегала слушать застольные беседы. «Меньше знаешь, крепче спишь». А подозрения латаны, что где-то в стенах могут оказаться замаскированные слуховые отверстия. Конечно, сам граф подслушивать не станет, а вот кому-нибудь поручить выяснить планы будущей владетельницы Гирфеля... От такого искушения владетель Вентера может и не отказаться. Не только на земле XXI века, но и в средневековой Орване информация стоила дорого. «Ты же говорила, Молс, что мой Лен не любит носить перстни и другие украшения. Когда принцесса пригласила своих гостей за стол, то увидела у Игоря его трофей. Сними, Лен Карс, Она по-смешному сморщила нос. Мой верный вассал достоин быть украшенным гораздо более дорогими вещами. Она села на стул, отодвинутый для нее той самой симпатичной брюнаточкой, внешность которой портил только обшарпанный, как у брошенного кем-нибудь пса, широкий кожный ошейник. И жестом руки пригласила друзей занять свои места. «Угу, мне еще в Альфонсе здесь загреметь не хватает», — кашлянул Егоров, присаживаясь принимать от добрых, щедрых теток подарки. «Мы ведь хотели о подготовке поездки поговорить, моя госпожа», напомнил он, уводя беседу в деловое русло. Латана переглянулась с Таней и пожала плечами. «Да, конечно». Она взяла в руку вилку и насадила на нее кусок омлетом. Деловой завтрак надолго не затянулся, соратники обговорили практические вопросы материально-технического и продовольственного обеспечения, как бы сказали в прошлой жизни и службе спецназовца, а беседовать на другие темы поостереглись. Вопрос с финансированием похода герцогиня взяла на себя. Граф Йоша Вентерский, сказал Латана, буквально настаивал, чтобы принцесса воспользовалась для путешествия лошадьми из его конюшни. Однако будущая герцогиня Гирфельская отрез в довольно жесткой форме, отказалась, заявив, что не желает обременять своего гостеприимного хозяина еще и всякими пустяками». Она сама в состоянии приобрести коней для себя и для своих сопровождающих. Конюший барона Геоба Ятлиба уже с самого утра нам подобрал двух жеребцов-трехлеток и одну весьма резвую кобылку. Принцесса встала и подошла к окну. «Можете полюбоваться. Вон у коновези стоят. Накормленные, напоенные и обихоженные. За достаточно дальний поход с четырехногим транспортом могло случиться все, что угодно». Понятно было желание Латаны потом не выдумывать очередных байк. К тому же Таня в замок Вентер больше не вернется. Ей предстояло с сыном принцессы ожидать своих соратников вне пределов городских стен, и вернуть одну из лошадей точно бы не получилось. Дельян смотрю, конюха и из себя изображает», — хмыкнул Игорь при виде крутившегося возле коновизи Боцмана. «Неужели что-то в этом понимает?» «Сомневаюсь», — засмеялась принцесса. «Это он передо мной свое усердие демонстрирует. Понимаю, что ерундой занимается, а не могу себя заставить не ценить его желание выслужиться». «То есть прогиб засчитан», — Егоров покачал головой и отвернулся от окна. Больше ничего интересного во дворе замка не было. Даже изувеченный труп бандитского главаря за ночь убрали. «Вывесили поди где-нибудь на одной из городских площадей». Фраза из прошлой жизни Игоря про то, что нищему одеться только подпоясаться, не совсем подходила по отношению к нему. Все-таки попаданец по местным меркам мог считать себя богатеньким Буратино. Но при сборах в дальнюю поездку Егоров взял на вооружение принцип минимализма. В топку шло все, без чего можно было обойтись. Тяжело только оказалось убедить в необходимости такого подхода напарницу. Но землянин справился. «Лоем!» — показал Игорь на кучу вещей, отобранных им уиск Магини, сидевшей поверх одеяла с расстроенным видом и сложенных прямо на кровать, которая ни ему, ни подруге больше не пригодится. «Забери это отсюда, в мешке отряда уложи». Так, вроде бы ничего не забыли. «Присматривай тут за детьми, а то по всему замку уже носятся. Дружков и подружек себе каких-то нашли. Еще, не давай дельяну много пить». «Не переживай!» Бывший десятник ободряюще подмигнул командиру и обернулся к Эмиле, вернувшейся из кухни с умой набитой припасами. За воровкой в комнату влетели дети с Айсой, затем пришли парн с боцманом, и компания попаданца оказалась вся в сборе, за исключением отсутствовавшей по уважительной причине латаны. «Присядем на дорожку!» — предложил Игорь и показал пример, пристроившись рядом с Таней. «Это как?» — спросил Кольт. «Сам, что ли, не видишь?» — удивилась Гильма недогадливости брата и поспешила вперед него занять место возле Игоря. Девочка заметно изменилась. Из перепуганного воробушка превратилась в настоящую ягозу, достойная сестра Кольта. Возле Коновизи, во дворе замка, помимо вышедшей проводить принцессу и ее спутников графской семьи, находились полтора десятка верховых дружинников. Так мало того, и Викон Торн с Виконтессой Раликой выседали в тетлах. Если первый выглядел напряженным и встревоженным, все таки боялся гадёны, что Ланкарас на него пожалуется, то вторая бросала на попаданца томные взгляды и старалась продемонстрировать ему осанку умелой наездницы. «Это что еще за художественная самодеятельность?» изыскал момент Егоров негромко спросить у Латаны. «Как это понимать? Мы так не договаривались». «А не только доворот с нами», — успокоила его принцесса, и, наступив на спину одного раба, затем в подставленные руки другого, вскочила в седло. «Не тяни!» — подстегнула она командира, когда вслед за ней тот же трюк с оседланием проделала Таня. «В сопровождении почетного эскорта, не жалеющего плетей для зазевавшихся и мешавших проезду горожан», Принцесса и ее спутники благополучно достигли северо-западных ворот, противоположным тем, через которые отряд попаданца прибыл в этот гостеприимный город, и здесь последовала еще одна короткая сценка прощания. Если взгляд виконтессы Ралики Вентерской при расставании обжег Игоря чувством на букву «Л» — «любовь», то вот ее брат явно испытал на «З» — «зависть». Орн, наверное, готов был половину жизни отдать за то, чтобы сейчас оказаться на месте Лена Караса и сопровождать Латану». Нашел чему завидовать. «Знал бы Виконт, как игре уже надоела его кочевая цыганская жизнь. Ни кола, ни двора, и впереди снова пыль арванских дорог». «Интересно», — со вздохом подумал землянин, — «это когда-нибудь уже закончится». — Ох, вырвались, — произнесла принцесса. — Ты чего так тяжело вздыхаешь, Игорь? — Сворачиваем с дороги вон в тот буерак. Егоров не стал отвечать на вопрос. — Проведем тюнинг наших транспортных средств. — Не бойтесь, лишних опций навязывать не стану. Среди высоких сосен и густого подлеска отыскалась удобная площадка. Стремена и ремни для них были уложены в самом верху одной из седельных сумм, Поэтому извлечь их и повязать много времени не заняло. Спутницы даже не покидали седел. «Интересная штучка», — хмыкнула аристократка. «И очень удобная. Вставляй сюда ноги». «Оцени. Ну?» Принцесса некоторое время опробовала новшество и с удивлением для себя его одобрила. Таня подсказала ей, как лучше с помощью стремян держаться в седле, и затем обе выжидательно посмотрели на отца командира. «Да можно прямо и отсюда стартануть», — согласился он с их молчаливым предложением. «Чего зря ноги лошадкам ломать?» «Латана, заклинание, как ты уже знаешь, длится сотню сердечных ударов, так что нужды в излишней спешке никакой нет, но и не следует. Так что жду ваших докладов о готовности». «Я готова», — тут же сообщила напарница. «Я тоже», — кивнула принцесса. «Поехали», — произнес попаданец. В третий раз сплести заклинание пространственного тоннеля у Игоря получилось практически мгновенно. Пара секунд, не больше. «Вот это да!» — не сдержала восторга Латана, увидев в магозрении переливающуюся дымку арочного перехода. «Не говори, сам каждый раз восхищаюсь», — усмехнулся землянин. «Я первый, герцогиня за мной. Девочки, муха ртами не ловим, вперед! Игорь направил коня в тоннель и оказался на полянке где когда-то они с подругой останавливались на первой, после расставания сменяла и его дочерью, на челег в сотне метров от дороги, по которой на следующее утро шла небольшая колонна королевских рекрутов. «Игорь! Все реплики потом, госпожа принцесса!» Обернувшись, попаданец увидела обеих соратниц, уже прошедших сквозь арку и все еще функционирующее заклинание пространственного тоннеля. «Тут, оказывается, не так весело!» Он показал искмогинь ему рукой на просвет между деревьями, через которые виднелись несколько висевших на вытянутом дубовом суку тел. «Война уже до этих мест добралась». «Вряд ли», — сомнением покачала головой принцесса. «Игорь, это просто восторг. Я не про висельников, а про это чудо, что ты сейчас создал. С Дином у нас все получится». «Нифига себе!» — хохотнул попаданец. «А ты что, до сих пор сомневалась?»